я не в состоянии понять это. И никто из живших на земле людей не смог предложить мне удовлетворительное объяснение, кроме, пожалуй, Тана, который подошел к ним очень близко. Однажды мы провели с ним ночь, пробуя красное вино нового урожая, а на рассвете он проснулся и со стоном сказал. Сет специально поместил эту штуку в наши головы, чтобы отомстить человечеству. Однажды я встретил человека, путешествовавшего с караваном пришедшим из-за легендарных рек Тигр и Ефрат. Он тоже заявил, что исследовал человеческое тело. Он был мудрецом, и мы обсудили множество тайн природы за полгода, проведенные вместе. Однажды он предположил, что человеческие чувства и мысли происходят не из сердца, а из этой мягкой аморфной сыворотки нашего мозга. Я специально упомянул это предположение, чтобы показать, как глубоко может заблуждаться мудрый и ученый человек. Никто из тех, кому приходилось изучать сердце, этот могучий орган, бьющийся собственной жизнью в середине нашего тела и питаемый двумя великими реками крови под защитой крепких костяных стен, не усомнится, что это и есть источник всех наших мыслей и чувств. С помощью крови сердце распространяет чувства по телу. Вы же наверняка чувствовали, как сердце ваше начинало волноваться и билось быстрее при звуках удивительной музыки, при виде красивого лица или от прекрасных слов тонкой речи. А разве в голове у вас когда-нибудь что-нибудь билось? Даже мудрец Востока вынужден был сдаться перед моей неумолимой логикой. Ни один разумный человек не сможет поверить, что эта бескровная куча свернувшегося молока, неподвижно лежащая в костяном кувшине, — может породить стихии или построить пирамиду, заставить человека полюбить или пойти войной. Даже те, кто бальзамирует трупы, вычерпывают ее, когда готовят труп для долгого путешествия в мир иной. Однако существует один парадокс. Если эту клейкую массу повредить или задеть, и если жидкость, скопившаяся в теле, начинает давить на нее, пациент обречен на смерть. Требуется очень хорошее знание строения головы человека и удивительная ловкость, чтобы суметь просверлить череп и не повредить мешочек с этой кашей. Я обладаю обоими этими качествами. Я начал неторопливо сверлить кость черепа под непрерывные вопли то и дело брызгая на рану уксуса, чтобы смыть осколки кости и свернувшуюся кровь. Эта едкая жидкость не улучшала состояние пациента, но усиливала громкость его голоса. Внезапно острое бронзовое сверло прошло через череп, маленький точеный кружочек кости начал вылезать из раны под давлением крови внутри головы. Затем прямо мне в лицо ударила струя свернувшейся темной крови. Расфер обмяк. Я понял, не без искорки сожаления, что он выживет. Когда же пришил кожу обратно, накрыв грозно пульсирующее отверстие, то подумал, не сослужил ли я дурную службу человечеству? Сохранив жизнь этому его представителю Когда я уходил от Росфера, забинтовав ему голову, он уже храпел и бормотал что-то во сне в свиноподобной жалости к самому себе Я вдруг почувствовал, что силы мои на исходе Волнение и тревоги этого дня израсходовали даже мой огромный запас сил Однако отдохнуть мне не пришлось так как посланец госпожи Лостры все еще торчал у меня на террасе и набросился на меня, стоило мне появиться там. Мне только позволили смыть кровь Росфера и сменить испачканную одежду. Потом я заковылял к ней в комнаты, с трудом переставляя ноги. Лостров встретил меня гневным взглядом горящих глаз и грозно топнула ножкой. — Ну и где же ты прятался, господин Таита? — тут же набросилась она на меня. — Я послала за тобой перед второй стражей. А теперь уже скоро восход. Как смеешь ты заставлять меня ждать? Ты иногда забываешь о своем положении. Ты прекрасно знаешь, как наказывают наглых рабов». Она разошлась вовсю, так как я от нетерпения не находил выхода уже несколько часов. Ее гневная красота поражала. А когда она столь восхитительно топнула ножкой, я почувствовал, что сердце мое готово разорваться от любви. «Что ты стоишь, ухмыляясь?» — бушевала она. Я и в самом деле так разгневана, что готова выпороть тебя. И снова топнула ногой. Я почувствовал, как усталость пала с моих плеч, словно тяжелая ноша. Одно ее присутствие могло вернуть меня к жизни. Госпожа моя, как прекрасно сыграла ты свою роль сегодня вечером. По-моему, все, кто видел тебя, решили, что настоящая богиня ходила среди нас. И не пытайся увиливать. Она топнула ногой в третий раз, но уже не так уверена. На этот раз тебе так просто не отделаться. Правда, госпожа. Когда я шел из храма через толпу людей, твое имя звучало у всех на устах. Все говорили, что пела ты прекрасно, и голос у тебя чистейший из тех, которые они когда-либо слышали. Ты похитила сердца всех зрителей. — Я не верю ни одному твоему слову, — заявила она, но я заметил, что ей уже трудно сердиться. По-моему, голос у меня сегодня был ужасным. Один раз, по крайней мере, я дала петуха и много раз спела не ту ноту. Мне придется возразить тебе, госпожа, ты никогда не пела лучше, чем сегодня. А как ты прекрасна. Твоя красота освещала храм. Моя госпожа Лостро? Совсем не тщеславна. Но она женщина. Ты ужасный человек. Я в самом деле собиралась выпороть тебя. Правда собиралась. Ну ладно, иди сюда. Садись рядом со мной на кровать и рассказывай. Я так взволнована, что, наверное, не буду спать целую неделю. Она взяла меня за руку и подвела к постели ласково щебича о Тане о том, как он своей прекрасной игрой и бесстрашной речью завоевал сердца всех зрителей, включая фараона. О том, как младенец гор испачкал ее платье. Да неужели я в самом деле считаю, что пела на сегодня не так уж плохо? Может, я просто успокаивал ее? Наконец мне пришлось остановить лостру. Госпожа, скоро рассвет, а нам нужно успеть присоединиться ко двору и царю, когда он отправится за реку осматривать свой погребальный храм и усыпальницу. Тебе нужно немножко поспать, чтобы хорошо выглядеть на таком важном государственном празднике. «Я не хочу спать, Таита!» — возразила она и продолжала щебетать, а через несколько минут тихонько привалилась к моему плечу и уснула, не закончив предложение. Я нежно опустил головку на подголовник резного дерева и накрыл ее одеялом из обезьяньего меха. Не смог заставить себя уйти сразу — и на некоторое время застыл над постелью. Наконец нежно поцеловал ее в щеку. Не открывая глаз, она сонно прошептала, «Как ты думаешь, у меня завтра будет возможность поговорить с царем о Тане? Только он может помешать отцу отослать Тана прочь». Я не нашелся сразу и не смог ответить ей, а пока колебался, она снова уснула. На рассвете я с трудом оторвал голову от постели. Казалось, едва успел закрыть глаза, как уже снова пора было их открывать. Лицо мое в бронзовом зеркале выглядело осунувшимся, глаза были красными. Я быстро наложил немного грима, чтобы скрыть следы бессонной ночи, подчеркнул контур глаз углем и насурмил брови. Два мальчика-рабара расчесали мои волосы, И мне так понравилось, как они это сделали, что я почти радостно поспешил на личную пристань Великого Визиря, где пришвартовалась огромная барка царя. Я присоединился к толпе на пристани одним из последних, но никто, кажется, не заметил моего опоздания, даже госпожа Лостра, которая уже успела подняться на палубу корабля. Я понаблюдал за ней некоторое время. Ее пригласили присоединиться к женщинам двора. Среди них находились не только жены царя, но и его многочисленные наложницы и дочери. Именно последние досаждали фараону больше всего, так как было их очень много, целое племя, самого разного возраста, от маленьких, еще не научившихся ходить девочек, до девушек, приготовившихся вступать в брак. Но сына среди них не было. Как же мог фараон передать свое бессмертие в будущее, если у него не было наследника мужского пола? В это трудно поверить, но лостра выглядела свежей и отдохнувшей, как роза пустыни в моем саду. Хотя спала она, как и я, не больше часа или двух. Даже в столь блистательном собрании красивых женщин, которые тщательно отбирались слугами фараона или присылались ему в виде дани соседями нашего царства, лостра казалась ласточкой в серой стайке жаворонков. Я поискал тана глазами но его флотилия уже выстроилась выше по течению, готовая сопровождать фараона на другую сторону реки. Лучи восходящего солнца превратили поверхность воды в ослепительно сияющий лист серебра, и не мог смотреть на него. В этот момент послышался ровный гул барабана, и все население вытянуло шеи, чтобы разглядеть торжественное шествие фараона от дворца к царской барке.